Глава пятая 1927 год, март, 19 Москва Раннее утро субботы. Входная дверь захлопнулась. Фрунзе только что проводил детей до служебного автомобиля, отправляя к бабушке. На выходные. Благо удалось ей существенно улучшить жилищные условия. А бабушку дети любили. Вопрос жил площадью для родителей жены он тоже решил, как и для семьи ее сестры. Конечно, им выделили не элитные квартиры, но вполне сносные. И главное, не очень далеко, так что, в принципе, можно и пешком дойти, не прибегая к услугам автотранспорта. Но так надежнее. Да, небольшой перегиб со служебным положением. Но почему нет? В конце концов, Михаил Васильевич не бессребренник, а любовь к родине, как известно, должна быть обоюдной, хоть немного. За то время, что он провожал детей, супруга уже успела переодеться и накраситься, представ во всеоружии. Нарком улыбнулся. «Красота! Настоящая женщина-вамп!» «Как по нему...» Любе совершенно не шел блонд, в который ее выкрасил Александров. Ее натуральные темные волосы, особенно в сочетании с правильным макияжем и одеждой, создавали удивительный образ. Страстный, острый, сексуальный. Супруга, увидев, как муж ей откровенно любуется, ответила встречной вполне искренней улыбкой и опустила игру граммофона на пластинку. Заиграла музыка. Вальс. И Михаил Васильевич, сделав пару решительных шагов, подхватил ее за талию и закружил в танце. Никогда в прошлой жизни не танцевав, он вдруг обнаружил свой интерес к этому делу и редкую неделю не вальсировал с молодой женой, раз от раза улучшая свои показатели. «Да и романтика какая-никакая», пусть и топорная. Но им она нравилась, обоим. В эти сложные годы она была на вес золота внутри семьи. Пластинка закончилась, и Любовь Петровна нехотя отлипла от мужа, давая ему возможность завести граммофон заново. Брак по расчету, заключенный ими изначально, довольно быстро трансформировался. Да, Михаилу Васильевичу не хватало дворянского воспитания, и это сразу бросалось в глаза. Но и бескультурным его было нельзя назвать, и уж тем более необразованным. Он удивлял свою супругу, и чем дальше они жили, тем больше, тем сильнее она к нему привязывалась и даже потихоньку влюблялась, даже несмотря на существенную разницу в возрасте. Сам нарком не отставал. И удобная девочка, взятая, чтобы закрыть кейс одинокого мужчины, становилась в его глазах все более и более ценной особой. Любовь или нет, но привязанность нарастала. Ему с ней было хорошо. Не только и столько в сексуальном плане, сколько в житейском. Она старалась быть хорошей женой. И у нее получалось. И даже с детьми она сумела поладить. Секс, правда, был не так, чтобы и блестящий, но откуда молодой женщине быть в нем опытной? Она ведь не практиковала дополнительные услуги во время работы в театре. Да и до того тоже. Вновь заиграла музыка. Вновь они закружились в танце. Тактильный контакт потихоньку заводил и разогревал пока, наконец, после в очередной раз остановившейся композиции они не предались более интересным делам. Заходя издалека и медленно раздеваясь, и это разогревало и тревожило только сильнее. «Ты не дуешься на меня?» — спросила она, когда все закончилось, и они лежали обнаженными на постели. «Дуюсь?» — из-за книги. — Сказки на ночь? — Да. — Все совершают ошибки, — чуть помедлив ответил Михаил Васильевич, прижав ее посильнее. — А это вроде бы даже не ошибка. Вон какой то нее эффект. Я слышал, что даже Надя купила эту книжку и читает детям. — Надя? — Аллилуйва. Жена Сталина. — А это показатель. Значит, пронесло. — Слава богу. Выдохнула женщина. «Я даже подумал, что нужно подготовить второе издание и обеспечить сказки иллюстрациями. Подберешь художников?» «С радостью!» Так они провели первую половину выходного дня, предаваясь тактильным и любовным оттехам, болтая и в целом наслаждаясь обществом друг друга. А после обеда их ждало посещение кинотеатра и небольшая рабочая поездка мужа. Выделять на отдых совсем уж весь день он не мог себе позволить. Подмосковный стрелковый полигон снова шумел. Бойцы в новом зимнем обмундировании громыхали из тяжелых 13 миллиметровых винтовок. Тех самых «Маузер», которые мало-мало собирали в Союзе но в этот раз они стреляли не для научных или статистических изысканий, а ради учебного процесса. «Бей!» — не очень громко, но четко произнес мужчина с биноклем, стоящий рядом со стрелком. Жахнул выстрел. «Поспешил! Полукорпуса!» Стрелок чертыхнулся. «Смена позиций!» И тот вместе со вторым номером, подхватив винтовку, пригибаясь, метнулся в сторону. По полю уже на тягах катилась мишень мотоцикла. Сейчас отрабатывался огонь по ней. А так-то имелись грузовики и легковые авто, причем двигались они либо с приближением, либо с удалением и с разной скоростью, чтобы научить стрелков самих оценивать упреждения в зависимости от ситуации. Это было второе учебное поле. Продвинутое. На первом работали по неподвижным мишеням, имитирующим пулеметные гнезда, орудия и так далее. Где обучение и начиналось. Там цели не двигались, но поднимались дистанционно, по команде инструктора. Третье поле, самое продвинутое, смешанное. Там и силуэты техники двигались, и мишени поднимались. Только тут, перед каждой сессией, инструктор заказывал сценарий, к которому техники готовились, включая те или иные цели по секундомеру. И тут важно понять, Михаил Васильевич готовил не снайперов, отнюдь, да и оружие не позиционировал как снайперское. С его-то угловой точностью. Противотанковыми или бронебойными эти винтовки тоже не считались и не назывались. Нарком прекрасно понимал, Толщина брони очень быстро подрастет до неприличных размеров, совершенно непригодных для поражения таким вот видом оружия. Вот и задумывал его как некое легкое антиматериальное средство, называя просто тяжелой винтовкой. Бойцов гонял соответственно, выделив по нормативу две тысячи выстрелов на каждого. Не бог весть что... Но это было радикально лучше линейной стрелковой подготовки в царской армии или, допустим, предвоенной РККА. Маломальски стрелять можно было научить, да с поддержанием квалификации и ежегодным расходом по 300 патронов на брата. Хотя, конечно, в глазах политбюро и прочего руководства РККА такие учебные стрельбы выглядели расточительством. Даже такие скромные, по мнению Фрунзе. Так что наркому пришлось их продавливать. Слишком уж высока была ценность таких бойцов в текущих реалиях. Политбюро, скрипя сердце, уступило. Все-таки Михаил Васильевич обычно так не делал. А тот вон прямо ни на миллиметр не отступал. Доверились. Хотя в их понимании особой нужды в таком перерасходе бы и припасов попросту не имелось. Даже в относительно благополучном в материальном плане 1938 году на весь курс обучения стрельбы рядового стрелка в РККА тратили 35 боевых патронов. В 1927 году отпускалось обычно и того меньше, даже с оглядкой на прогрессивную общественность, то есть тех же англичан и французов но даже там не шло речи о двух тысячах выстрелах о том же что даже этого количества патронов недостаточно для формирования устойчивого навыка они даже слышать не хотели соляви и михаил васильевич был вынужден довольствоваться таким вот скромным результатом пока во всяком случае С крупнокалиберной винтовкой «Маузер» история получилась очень занятная и показательная. Фронзе ведь не просто договорился о закупке готовой технологии, а заказал доработку, что, согласно «Версальским ограничениям», компания сделать попросту не могла. Ну, открыто. Понятно, что для себя они там пилили что-то потихоньку. Но даже в этом случае, где-то в районе 1929 года, были вынуждены купить швейцарскую компанию «Солотоурн» в «Вафенфабрик Эйджи». Да, не сам «Маузер», а «Рейнметалл». Но пользовались ее услугами все подряд. Однако на дворе был 1926 год, и никакого «Солотоурна» у немцев под рукой еще не имелось. Задание же Фрунзе было очень интересным, не только и не столько в финансовом плане, сколько в военном и политическом, позволяя разом помножить на ноль все те орды легких французских танков, которыми Париж регулярно угрожал Берлину. Из-за чего эта тема курировалась на самом высоком уровне, находясь на личном контроле у Гинденбурга. Что и неудивительно, Реваншизм в Германии никто не отменял из-за крайне странного завершения Первой мировой войны. Немцы чувствовали себя преданными и обманутыми. По всем признакам они войну выиграли, а им засчитали поражение. Как тут не начать подозревать обмана? Так что их элиты увидели в этом нарастающем сотрудничестве с Союзом надежду особенно на фоне того, что уровень радикализма в СССР стремительно снижался. Уткнувшись в юридический тупик, немцы создали в июле-августе 1926 года целую россыпь кампании в СССР и перенесли в них часть своих научно-исследовательских подразделений, работа которых блокировалась Версальскими ограничениями. Наплодив этакие «соло-турны», рязанского разлива. Так вот, винтовка. В силу обстоятельств время поджимало, тем более, что оживились американцы, которых заинтересовала сама идея особого налогового режима в Союзе для подобного рода предприятий, особенно их ВПК, сидящего на жесткой финансовой диете с момента окончания Первой мировой войны. Так что дойчи действовали предельно быстро. 50 БМГ-патрон купить они не могли. Американцы не продавали. 5 Виккерс даже не удавалось купить. Не продавали уже англичане. Переделывать оригинальный 13 х 292 92СР Маузер времени у них не было. Спешили. Взяли готовую гильзу от 2070 рб Беккер и просто обжали ей дульцы под 13,2 мм пулю получив на выходе 13-80 выстрел с энергией около 14 тысяч жоулей. Михаил Васильевич такому варианту оказался даже рад. Для противостояния 10-15 миллиметрам брони легких танков тех лет подобной энергетики было более чем достаточно. Равно как и для поражения иной легкой техники а для чего-то больше он считал разумным использовать более мощные инструменты. Игры в сверхмощные крупнокалиберные винтовочные и пулеметные патроны он считал довольно глупой затеей. Намного рациональней был переход на 20 30 миллиметровые автоматические пушки, у которых результативность огня была радикально выше. В первую очередь из-за возможности применения более широкой и действенной номенклатуры боеприпасов. Кроме того, винтовка под более легкий патрон меньше легалась, дольше держала выстрелы до износа ствола и меньше грелась. Последнее было особенно важно, потому что компания «Маузер» также занималась созданием и крупнокалиберного пулемета по дополнительному заказу Наркома. «Без водяного охлаждения» с ленточным питанием при прямой подаче патрона. Уменьшенное же основание гильзы позволяло применить схему бейкер также купленную Маузер вместе с компанией Оерликон, что открывало доступ к относительно легкому пулемету с очень простой и дешевой автоматикой. 13 миллиметровую тяжелую винтовку Маузер уже в производство запустили, мелкосерийная с отверточной сборкой в Союзе, изготавливая пока почти все детали в Германии. В ближайшие месяцы должен был быть запущен полный цикл. Пулемет же был запланирован на осень. Сразу в трех вариантах — пехотном на треноге, танковом и авиационном. В это же время немцы обещали наладить мелкосерийный выпуск 20-мм автоматических пушек «Уэрликон», в авиационном и танковом исполнении под тот самый 20 на 70 выстрел Беккер. Не бог весть, какая баллистика, но разрушительное действие фугасного снаряда было невероятное для всей летающей техники 1920-х годов. Про боеприпасы тоже не забывали. К марту 1927 года в Подольске уже имелась небольшая линия по выпуску 13 миллиметровых патронов. К ноябрю же обещали запустить во Владимире новый завод, который бы изготавливал всю разнообразную номенклатуру 13 миллиметровых и 20 миллиметровых выстрелов. А к лету 1928-го еще один дублер в Саратове. но ну и само собой развернуть все связанные предприятия по выпуску пороха, капсюли и так далее. По цепочке вплоть до химических предприятий для обеспечения производств серной и азотной кислотой. Бам! горохнул очередной выстрел, ушедший в молоко. Стрелок опять не сумел взять верное упреждение. Начальник учебной части, наблюдавший это, нервно жал полуфренча. — ты не вовремя этот боец косячит. Ой, не вовремя. Михаил Васильевич изредка посещал подобного рода учения, среди прочего, чтобы проконтролировать, само собой не предупреждая. Просто в окно выезжал, внезапно. Со стороны наблюдал, не вмешиваясь и стараясь по возможности не привлекать внимания. И уезжал. Вот как сейчас, нагрянул, зашел в административный домик, и, встав у окна, добрые полчаса наблюдал за учениями. Отсюда их было хорошо видно. «Ну как, Михаил Васильевич?» — поинтересовался начальник учебной части полигона. «Результаты фиксируете?» «По количеству попаданий?» «Да». «А как же, все записываем. И по каждому отдельному бойцу и общую статистику сводим. «Покажите». Тот загремел ключами, открывая дверцу несгораемого ящика. И очень скоро достал папку. Первым листом лежала табличка, заполненная карандашом, общая сводка. Сколько бойцов обучалось, сколько выстрелов произведено, каких и так далее. С выведенными процентными значениями. «Каждый вечер обновляем», — не дожидаясь вопроса, пояснил начальник. «Может быть, чайку?» время время отрицательно покачал головой михаил васильевич пришлите мне отчеты копии суток для копирования вам хватит конечно завтра вечером край послезавтра жду их произнес фрунзе сделав пометку у себя в блокнотике посидев на полигоне еще минут пятнадцать нарком по военным и морским делам уехал получив о работе учебной части самые позитивные впечатления. Пулеметщики, которые в это же самое время тренировались на трех других полигонах, работали хуже. Не принципиально, но похуже. Так что именно сюда он решил впихнуть и обучение будущих егерей. Так он окрестил «марксман бойцов», вооруженных простой винтовкой с оптическим прицелом. Ну, понятно, не совсем простой, но и не снайперской в привычном для Фрунзе смысле слова, поскольку таких точностей просто не требовалось на запланированной для них практической дистанции огня. Самих снайперов он тоже пытался создать, но тут все было весьма и весьма непросто. В Туле уже было маленькое предприятие для штучного производства разнообразного оружия специального назначения, куда были наняты слесаря самой высокой квалификации и даже ювелиры. И там даже наладили выпуск бесшумного карабина на базе револьвера «Наган» образца 1910 года. Того самого, который с откидным барабаном для ускоренной перезарядки. Ствол у него был существенно удлинен и оснащен интегрированным глушителем. По конструкции очень похожим на винторез. Да, патрон 7-62-38Р, не бог вишь то. Но он позволял дать спецназу рабочее оружие тихого боя. А вот снайперское оружие... С ним были сложности. Большие сложности. Можно было пойти по историческому пути и отбирать годные стволы из серийных винтовок. Но Михаилу Васильевичу такой подход не нравился. С одной стороны, собственно, валового производства винтовок в Союзе больше и не имелось. То есть отбирать, по сути, и не из А с другой стороны, такой подход не позволял получить снайперское оружие из-за того, что рассеивание у таких образцов было совершенно кошмарное, и оно в лучшем случае годилось как марксман-задача. Да и то, лишь в условиях первой половины XX века. Вот и развлекался, экспериментируя с полигональной нарезкой и пулями, выточенными целиком из латуни руками ювелиров. Да, до винтовок, лобаева он не дотянется даже в прыжке но получить стволы с рассеиванием в одну угловую минуту на километр планировал, чтобы тот самый снайпер мог в кого-то попадать не только лишь случайно на более-менее приличных дистанциях. Параллельно Михаил Васильевич вел поиск будущих стрелков. В первую очередь среди промысловиков и так называемых природных охотников. По всему Союзу искал. Заодно создал небольшую рабочую группу для разработки тактики и наставлений будущих подразделений. Само собой, под его мягким контролем, чтобы не ушли куда-нибудь не в ту степь. Феликс Эдмундович проводил взглядом очередного посетителя отхлебнул чая, обычного чая. Отказ от кокаина ради здоровья давался ему тяжело, нервно, но он пока держался. Постоянно хотелось есть и спать, постоянно нависало чувство переутомления, которое приходилось преодолевать волевыми усилиями просто для того, чтобы хоть немного поработать. Солнце клонилось к закату. Он взглянул на часы, хмыкнул, поднял телефон и спросил у отозвавшегося секретаря. «Сколько еще посетителей? Один. Кто?» товарищи из ленинграда просят сегодня принять по какому вопросу по поводу проблем на заводе русский дизель говорит дело неотложное дзержинский прикрыл глаза задумавшись его сознание тут же качнулось в сторону сна но он удержался на заводе русский дизель он поставил трех новых сотрудников Из числа старых унтеров, которые каждый день отчитывались в телеграммах. Утром, докладывая по установленной схеме об штатных процедурах. Плюс раз в неделю машинописный доклад, пересылаемый железнодорожным составом. Стратегически важное предприятие. И Феликс Эдмундович прекрасно это сам осознавал. А потому опекал. И тут... Внезапно прибывает некто с какими-то важными сведениями. Чуть помедлив, он поинтересовался личностью визитера. Оказывается, он его не знал. Точнее, слышал о нем, так как чистка ленинградской организации уже подготавливалась полным ходом. И этот персонаж числился в списках не на увольнение, а на арест» так как по предварительным сведениям был связан с крупной бандой и вот он пришел сам с какой то важной информацией совпадение ой не факт пусть сдаст все оружие проходит наконец произнес глава огпу и охране быть на чеку не забудьте его обыскать мало ли у него с собой скрытое оружие есть слушаюсь Секретарь повесил трубку, Дзержинский тоже, и еще отхлебнул чаю. Потер лицо, и... За дверью послышалась возня. «Бах!» Прозвучал явно пистолетный выстрел, судя по звуку, чего-то вроде шесть с половиной миллиметров пистолета. «Бах! Бах!» И тишина. Секунд через пятнадцать дверь в кабинет Дзержинского открылась, и вошел секретарь, предварительно крикнув «Свои!». Феликс успел за это время взять пистолет, лежащий под рукой в тумбочке, и изготовился к стрельбе. Он не доверял на слово, так что секретарь входил медленно и плавно. «Что там?» Попытался оказать сопротивление. «Раненые!» «Меня немного зацепило». — скривив от боли губы, прошипел секретарь, придерживая кисть левой руки. — Будь прострел правый или левый рабочий, Феликс бы его отстранил. Ну как он будет писать и фиксировать? — А так, если кости не разбила и хорошо перевязали, то можно. — А этот? — Жив? — Да куда он денется? — Заводите. А сам попроси ребят тебя перевязать. Никуда пока не ходи. После перевязки сядешь на место и будешь фиксировать всех, кто сунет нос. Хотя нет. Сначала позвони на проходную и прикажи никого не выпускать. Вообще никого, понял? Слушаюсь. Ввели, точнее, внесли, так как его умудрились накаутировать Допрос был быстрым, простым и жестким. Сомнений у Дзержинского не имелось. Он явно пришел по его душу, а значит, кто, правильно, контра? Жалости он не испытывал никакой. Пяти минут хватило на то, чтобы получить сведения Феликс поднял трубку телефона. — Михаил Васильевич? — Да, — ответил нарком по военным и морским делам который к тому времени уже успел вернуться со стрелкового полигона. «Извини, что беспокою выходной. Тут такое дело. Ребята твои нужны?» «Конечно. Сколько, куда, зачем?» И завертелось. Солнце клонилось к закату, а сотрудники центрального аппарата ОГПУ, подкрепленные бойцами СОН, выступали на трапу войны. Действуя быстро, жестко и не уведомляя никого из политбюро. В том числе и для того, чтобы не спугнуть добычу. Это позволило в самые сжатые сроки пройти по всей цепочке до заказчика. Ее просто не сумели нормально почистить. Ведь такой реакции от Феликса никто не ожидал. Он так раньше не делал. И уж тем более не решался арестовывать высокопоставленных членов партии. Так что Литвинов, как глава Коминтарна, очень удивился, когда в его спальню ворвались хорошо вооруженные бойцы и сломали ему лицо при попытке возмущаться. Строго говоря, к утру весь центральный аппарат Коминтарна был арестован, а их сейфы да несгораемые шкафы опечатаны и вывезены в ОГПУ. Политбюро же обо всем этом узнала только с рассветом от самого Феликса, и уже, по сути, сделать ничего не могло, ибо кое-кто из задержанных успел дать признательные показания, да и документы, найденные в сейфе Литвинова, свидетельствовали против него лучше всякого чистосердечного признания. Сталин грязно выругался, когда положил трубку. Еще один важный ему игрок не выдержал и сорвался, А ведь он его предупреждал, но нет отобгадился. Видимо, давление его зарубежных друзей оказалось слишком существенным. Да и ленинградская парторганизация нервничала, через которую проходило довольно много левых денег. В том числе и Коминтерна.